а пошла работать. Кстати, это ей на пользу. Но вы-то этого не знаете. Где она работает? Господи, Кем? Господи, да что же это такое? Все сегодня с ума сшотцы. Хозяева ругаются, гости все время кого-нибудь прощут, а я на их примаю. Кто сегодня именинник? Ты, а я? Клияток капушей подарки мне дарють. Действительно, неужели Лялька нас обманывает? Работает, а мы этого не знаем. Вот здорово. Ты с ума сошёл. Ты сам не понимаешь, что ты говоришь. Ты потерял рассудок. Это же трагедия. Нет-нет, пока я не спрошу её, пока я от самой Ляли поздравляю, не узнаю. Поздравляю вас, я поздравляю вас, друзья. Поздравляю, поздравляю я, Игорь. Поздравляю, это тебе. Кирочка, это тебе. Поздравляю, дочка, дочка. Тебе? А что, господа, а Мамочка, а это тебе. А вот сейчас будет тебе. А что такое? Что-нибудь случилось? Ляля, это правда, что ты не попала в институт? Что ты работаешь? Ну, ответь. Я одной тебе только поверю. Ну, почему же ты молчишь? Отвечай, отвечай, Ляля. Если это действительно правда... Если ты бросила учебу. Нет, мамочка, это неправда. Ну, если ты мне не веришь, пожалуйста, моя зачетка. Зачет. Зачетка. Зачетка. Пять. Пять? Четыре. Игорь, ты видела? Ну, да. Ты просто задала с целью нас всех рассорить, Кира. Мама, Киру могли ввести в заблуждение. Я же говорила, что Ляля не способна меня обмануть. Да и скрывать-то трудно, если работаешь. А вы думаете, мне легко было скрывать? Моих мучений вы себе представить не можете. Сколько раз я по утрам без завтрака оставалась, только для того, чтобы встать раньше, чем встанет мама. Вот, мамочка... Вот ты всё спрашивала, когда у нашего драм-кружка будет первый спектакль. Пожалуйста, премьера. Все билеты проданы. Нет, нет. Это выше моих сил узнать, что моя дочь лгуни. Наташа, ну надо, Наташа, не расправляйся с собой. Мама, ну, скажи, разве тебе всегда ну, можно говорить правду? Да. да. Ну. Ты посмотри сейчас на себя. А ведь твоя мечта сбылась, ведь я год не потеряла, ну, и учусь я хорошо. Ну, Кира! Ну, чем ты теперь недовольна? Игорь! Ну, да. идите сюда, идите, идите. Дети мои, живите, как хотите. Ура! Ура, ура! ура, ура! Это Междугородние. И я в телефоне. Слухаю. Дуня, Дуня. Да? Да-да, это я. Давайте. Здравствуйте, Георгий Николаевич. Кто? Ой, как это хорошо, что вы догадались домой позвонить. Нет, нет, нет, мама как раз сейчас нету дома. Как нет дома? Что я решила делать? О, я многое решила. Во-первых, на очной переводиться не буду. Останусь на заочном. Нет, для мамы это не будет неожиданностью. Думаю, что не будет препятствовать, она же у меня сознательная. Ну, конечно, буду учиться и работать. Где? На вашей электростанции. Кем? А мне всё равно. Счастливый? Это правда? Алло, алло, девушка, алло. Ой, Георгий Николаевич, почему вы всегда только трёхминутные разговоры заказываете? Мне столько вам нужно сказать. Я, я, я люблю вас. Ля -ля. Ой. Я смогла это произнести только по междугороднему телефону. Почему вы замолчали? Вы не слышали? Он всё слышал. Я только теперь вас разъединила, хоть вы и не уложились в три минуты. Спасибо вам, товарищ телефонистка. Ляля, -ля, что он сказал? Он сказал... Он сказал, что будет счастлив, если я приеду. Вот, цово получается когда ребенок брошен на производство судьбы.